Запрятаются мои сказки на море океане на острой буйвани там берёзонька стоит на ней люлечка висит в люльке зайка крепко спит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 про кривого пастуха, про дуб высокий, про верлиоку, про гусей, лебедей, про смышленных зверей. А ты сядь в уголок, возьми в руки пирожок, помалкивай, кушай мои сказки, слушай.